Параграф 78. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. Эта истина имеет двоякого рода врагов. Во-первых, тех, которые утверждают, будто и прежде Адама существовали на земле люди, приадамиты. И, следовательно, Адам не есть праотец человеческого рода. Во-вторых, тех, которые допускают, что вместе с Адамом было несколько родоначальников человеческого рода – коадамитов. И, следовательно, люди происходят не от одного корня. А потому для обстоятельного раскрытия этой истины обратим внимание не только на положительные ее доказательства, но и на мнения, ей противоположные. Первое. Истина о происхождении всего рода человеческого от Адама и Евы весьма ясно изложена в Слове Божьем. Так? А. Священный бытописатель повествует, что до происхождения Адама на земле не было человека для возделывания земли. Бытие глава 2 стих 5. «И до сотворения Евы для человека не нашлось помощника, подобного ему». Стих 20. «Что нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие, глава 3, стих 20. Вслед за тем и родословную книгу человеческого бытия Моисей начинает именно от этой первозданной читы, благословенной Богом. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Бытие, глава 1, стих 28. Б. Из последующих Ветхозаветных Писателей Давид в молитве своей к Богу говорит: Ты сотворил Адама и дал ему помощницы Еву, подпорой и жену его. От них произошел род человеческий. Книга Тавита, глава 8, стих 6. А Премудрый называет Адама первозданным отцом мира. Книга Премудрости Соломона, глава 10, стих 1. В. Святой Евангелист Лука, родословную Христа Спасителя по человечеству, возводит не дальше, когда Адама а потом называет Иисуса Божиим. Евангелие от Луки, глава 3, стих 38. Г. Наконец, святой апостол Павел со всей раздельностью свидетельствует, что «Господь от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяние, глава 17, стих 26. И на этой истине основывает другую, важнейшую христианскую истину о распространении первородного греха от падших проотцев на весь род человеческий. Послание к римлянам, глава 5 стих 12 Согласно со Словом Божиим, и Церковь Христова постоянно веровала в происхождение всего рода человеческого от одной первозданной четы В доказательство достаточно указать на то, что она всегда содержала догмат о прародительском грехе и распространении его от Адама и Евы на все человечество. Весьма примечательно, что в преданиях всех народов, как древних, так и новых, род человеческий производится от одной четы, и прародителей нередко называют почти теми самыми именами – какими и у священного ботописателя. 2. Допускающие существование приадамитов и, следовательно, не признающие Адама праотцем человеческого рода, представляют следующие доказательства в подтверждении своего мнения. А. Сам Моисей в первой главе книги Бытия иначе изображает происхождение первозданной человеческой четы, нежели потом во второй происхождение Адама и Евы. В первой главе он повествует, что муж и жена созданы вместе и созданы по образу Божию. А во второй пишет, что сначала создан был один Адам из земли, а потом через некоторое время создана из ребра его Ева, и не приписывая им образа Божия. Но Моисей говорит не о двух творениях и об одном и том же. Только в первой главе говорит вообще, что Бог сотворил человека по образу своему, мужа и жену сотворил их, отнюдь не отделяя вместе или не вместе. А во второй подробно рассказывает, как именно создал Бог мужа и жену. Так объяснял эти два сказания святой Василий Великий. Иногда говорится нам вообще, а иногда повествуется подробно, каким именно образом что произошло. Итак, выше, в первой главе, сказано только о том, что сотворил Бог, но об образе совершенно умалчивается. А здесь, во второй главе, показано и то, как сотворил. Ибо если бы сказано было только просто «сотворил человека», то можно было бы подумать, что сотворил так, как зверей, как траву. Поэтому, чтобы избежать тебе такого обобщения с животными, слово передало, каким образом Богу угодно было сотворить собственно тебя. Взял Бог прах от земли. Там сказано только, что сотворил, а здесь и как сотворил. «взял прах от земли и создал собственными руками». Для совершенной же очевидности того, что в первой главе говорится о сотворении Адама и Евы, а не кого-либо другого, достаточно соотнести с этим сказанием первые слова пятой главы Бытия. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Мужчину и женщину сотворил их. Б. О Каине и Авеле пишется, что первый был земледелец, а последний был пастырь-овец. Бытие, глава 4, стих 2. Но для того, чтобы возделывать землю, нужны разные орудия, которые, следовательно, были уже тогда изобретены. Кем же, если не людьми, жившими прежде? И оберегать свои стада Авель мог только от воров. От каких же, если кроме отца, матери и брата, не было тогда других людей, приадамитов?» Изобрести земледельческие орудия мог сам Адам или даже Каин, тем более, что для возделывания еще девственной почвы земли, особенно на Востоке, в то время и не требовалось таких сложных орудий, какие употребляются сейчас. А цель пасения овец не в том только состоит, чтобы оберегать их от людей-похитителей, но и в том, чтобы перегонять овец с одних пастбищ на другие, лучшие, чтобы наблюдать, как бы та или другая овца не заблудились, чтобы защищать их от хищных зверей и так далее. В. Последующая история Авеля и Каина представляет несколько случаев заключить, что тогда существовало уже довольно других людей, кроме Адама и Евы с двумя их сыновьями. Так, решившись умертвить брата своего, Каин говорит ему «пойдем на поле». Бытие, глава 4, стих 8. Здесь слово «поле» очевидно противополагается селу или вообще населенному людьми месту. Совершивший братоубийство, Каин, между прочим, произносит «И всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Стих 14. Кого же он боялся, отца или матери? И сам Бог полагает на Каина знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Стих 15. Затем Каин удаляется в землю нот, берет себе жену и строит город. Стихи 16 и 17 Где же он обрел себе жену и кем населил город? Из всех указанных случаев действительно следует, что тогда существовало уже немало людей на Земле. Но не следует, чтобы это были преадамиты, а не потомки Адама. Каин совершил братоубийство спустя около 129 или, по хронологии 70, около 229 лет со времени происхождения Адама и Евы. А в такой период они могли уже иметь у себя не только многих сынов и дочерей, но и многих внуков, особенно если припомнить заповедь, данную Богом нашим прародителям вдруг по сотворении их. «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Бытие, глава 1, стих 28. Из того, что Моисей не упоминает об этих потомках Адама, несправедливо заключать, будто их не было, когда известно, что Моисей вообще весьма кратко и мало говорит о первоначальных временах, допотопных. Если так, то «а». И в дни Каина, когда он совершил братоубийство, могли быть уже места, населенные людьми, или, по крайней мере, одно такое место. Б. Было, кого бояться Каину. Он мог страшиться мести за кровь своего брата и от своих братьев, и от их потомков. В. Было, из кого найти Каину себе супругу и кем населить город, который, без сомнения, не был похож на нынешние города, а состоял из нескольких палаток или других подобных зданий, огражденных стеной или валом. Г. Со времени происхождения Адама протекло около шести или, по семидесяти, около семи тысяч лет с небольшим. Между тем, еще древние египтяне насчитывали целые десятки тысяч лет своего политического существования, а индийцы и китайцы насчитывают целые миллионы. Кроме того, халдеи еще в дни Александра Македонского имели у себя астрономические наблюдения, восходившие за 472 тысячи лет, а индийцы и китайцы имеют астрономические наблюдения, охватывающие миллионы лет. Но по новейшим изысканиям все эти числа оказались ложными и не стоящими никакого доверия. А. Десятки тысяч лет, которыми хвалились египтяне и халдеи, справедливо отвергали еще древние писатели, видя в этом только суетное самохвальство и баснословие. Б. Миллионы лет истории китайской и индийской также баснословные. Самая древняя историческая эпоха политического образования Индии относится ко времени Авраама. А достоверность истории Китая восходит не далее, как за две тысячи с небольшим лет до Рождества Христова. В. Астрономические наблюдения халдеев и египтян восходят едва за 800 лет до Рождества Христова, а астрономические таблицы индийцев и китайцев еще новее. Вообще, все те исторические памятники, которым некоторые приписывали изумительную достоверность, теперь оказываются совсем не такими древними и относятся ко времени послепотопному. Третье. Те, которые утверждают, что люди происходят не от одного корня, а имели нескольких прародителей, заимствуют свои доказательства. А. А из физиологии или науки, изучающей свойства человеческого тела и указывают преимущественно на резкое различие людей по цвету кожи, который, например, у европейцев белый, а у негра совершенно черный, и на столь же резкое различие по устройству лицевого угла, простирающегося у некоторых до 85 градусов, а у других – нисходящего до 60. Но для изъяснения этих и всех других разностей, замечаемых между человеческими племенами, вовсе не нужно предполагать разность их происхождения. По свидетельству лучших исследователей природы, разности эти происходят от случайных причин. Каковы различия в климатах и особенно разной степени температуры, испарение лесов и болот, возвышение почвы над уровнем моря, число, высота и расположение гор, движение ветров. Также различия в пище, питье, образе жизни и род занятий. Болезни родителей, переходящие в отдаленнейшие потомство, смешение племен и так далее. В частности, различия в цвете кожи зависят главным образом от различия климатов и преимущественно в температуре. Так одни и те же евреи, рассеянные по разным странам света, представляют на себе все цвета от самого белого, какой многие из них имеют в Африке. Различие лицевых углов зависит от различного развития умственных способностей у разных человеческих поколений. По мере того, как развиваются и возвышаются мыслительные способности в человеке и народе, они действуют на развитие мозга, который есть непосредственный орган мысли. А развитие мозга оказывает влияние на различное образование черепов и бывает различие в лицевых углах. Это подтверждается многочисленными опытами над неграми, у которых умственные способности усыплены, и лицевой угол имеет наименьшее число градусов. Когда некоторые из этих дикарей принимаются в образованное общество и начинают при содействии других мало-помалу пользоваться своими познавательными способностями, раскрывать их и усовершенствовать, то вслед за этим изменяется постепенно и строение их головы, увеличивается их лицевой угол. Если это еще мало бывает заметно на них самих, то на их детях, внуках и правнуках становится уже совершенно очевидным. В Соединенных Штатах и на Антильских островах такие примеры случаются весьма часто. Кроме того, известно, что многие дикари в Америке, жители острова Суматры и других восточно-индийских островов, караибы, антильские негры и другие, издавные имели обыкновение давать черепу своих детей произвольную, любую форму, искажая голову младенца еще в самой колыбели разными искусственными средствами. Б. Заимствуют доказательства из лингвистики, науки, занимающейся сравнительным изучением языков Быть не может, говорят, чтобы такая многочисленность и такое различие языков и наречий, известных нам из истории и статистики, могли образоваться из языка одного человека, одного отца человеческого рода Но ныне самые лучшие лингвисты после долговременных трудов дошли до убеждения, что все языки и все человеческие наречия относятся к трем главным классам – индоевропейскому, семитическому и малайскому – и восходят к одному корню, который одни находят в языке еврейском, а другие не определяют. А как могли вначале произойти разные наречия между людьми, происходящими от одного прародителя, это объясняет священный бытописатель своим повествованием о чудесном смешении языков. Бытие, глава 11, стихи с 1 по 10. «В. Также заимствуют доказательства из географии». Известно, говорят, что Америка совершенно отделена от Старого Света морями и до 15 века оставалась неизвестной обитателям этого света. Между тем, когда в 15 веке она была открыта Колумбом, то найдена довольно населенной. Откуда же происходят коренные американцы, если они не имели у себя особого родоначальника, одного из многих? Но ныне не подлежит более сомнению, что о существовании Америки знали и древние, как видно из свидетельств Платона, Диодора Сицилийского, Плутарха, Иосифа Флавия, Вергилия, Плиния, Сенеки, святого Климента Римского и других. Доказано также, что за много веков до Колумба Америку не только знали, но и посещали финикяне, египтяне, карфагенцы, китайцы, татары, камчедалы, коряки, калмыки, скандинавы и нередко основывали в ней колонии. Обозначают даже сами пути, по которым весьма легко могли общаться с Америкой жители Старого Света, указывая то на узкие проливы, каковы куков, берингов, еще иные незапросто переходимые и переплываемые чукчами, когда они вступают в войну с жителями северо-восточных берегов Америки то на цепь островов, которая простирается непрерывно от Камчатки до полуострова Аляски в Северо-Западной Америке, и так далее. Наглядным же доказательством того, что жители Америки не есть аборигены, а переселились в нее из Старого Света, служат до сих пор сохранившиеся между ними многие верования и обычаи народов Азии и Европы. Например, предание о всемирном потопе, о спасении во время его одного только семейства, обрезание младенцев, соблюдение субботы, празднование юбилея в каждый 50-й год. Также храмы и башни вавилонской архитектуры, знаки татарского зодиака, физиономии калмыков, нормандские руины, наречие коряков и так далее. К чести новейшей науки следует вообще заметить, что ныне и она в лице лучших своих представителей охотно признает единство происхождения всего человеческого рода.